Глава 14. Глава чрезвычайно страшная, которую не следует читать на ночь, особенно в одиночестве. Джонс съел порядочную порцию бульона из цыпленка, или вернее из петуха, и при том с таким аппетитом, что охотно съел бы и самого петуха с фунтом копченой грудинки в придачу, после чего, не чувствуя уже ровно никакого недомогания или недостатка бодрости, решил встать и отыскать своего врага однако сначала он послал за сержантом с которым прежде других познакомился в этой компании военных к несчастью храбрый ваяка хлебнул в буквальном смысле слова через край и удалился к себе на койку где и храпел так раскатисто что нелегко было внедрить в его уши звуки способные заглушить те что вылетали из его ноздри Но так как Джонс упорствовал в своём желании видеть его, то один голосистый бусетчик нашёл наконец способ прогнать сон сержанта и передать ему приглашение Джонса. Разобрав, что от него требует, сержант, который спал не раздеваясь, мигом вскочил с постели и отправился на зов. Джонс не считал нужным рассказывать ему о своём намерении, хотя и мог бы сделать это совершенно безопасно так как алибарщик понимал, что такое честь, и однажды убил солдата, находившегося под его командой. Он свято хранил бы тайну Джонса, как и всякую другую, за разоблачение которой не объявлено денежной наградой. Но Джонс не знал этих высоких качеств сержанта, и потому его осторожность была вполне благоразумна и похвальна. Наш герой начал с жалобы сказал сержанту, что ему стыдно, поступив в армию, не иметь самой необходимой принадлежности солдата шпаги. Пысаво купив, что будет ему бесконечно обязан, если сержант достанет ему это оружие. Я вам заплачу за неё сколько понадобится. Эфес можно и не серебряный, лишь бы клинок был хорош, словом, чтобы подходило для солдата. Сержант, знавший о случившемся, И слышавший, что положение Джонса очень опасное, заключил из этой просьбы, исходившей в такое время ночи от тяжело раненого, что Джонс бредит. А так как был он человек, как говорится, себе на уме, то решил поживиться за счет причуды больного. «Мне кажется, я могу услужить вам, сэр», — сказал он. «У меня есть отличная шпага. Эфес точно не серебряный, да ведь...» Серебряные не подходят солдату, так вы сами заметили, но всё же приличны. А клинок один из лучших в Европе. Это такой клинок, такой клинок. Словом, я сейчас вам её принесу. Сами увидите и попробуете. От души рад, что вашему благородию лучше. Через минуту он вернулся и вручил Джонсу шпагу. Джонс взял её, обнажил, сказал, что хорошо и спросил о цене. Сержант принялся расхваливать свой товар. Он сказал, подкрепив свои слова клятвой, что шпага снята с французского генерала в сражении при Летингене. Сражение при Летингене, деревня в Баварии. В этом сражении 29 июня 1743 года соединённая англо-австрийская армия под командованием короля Георга II разбила французов. После чего они принуждены были отвести свои войска в Зарин. Эпизод из так называемой войны за австрийское наследство. Я снял её собственна вручную, размажьжив ему голову, объявил он: "Эфес был золотой. Я продал его одному из наших франтов, ведь многие офицеры, знаете ли, ценят эфес больше клинка". Джонсон остановил его и попросил назвать цену. Сержант, думая, что Джонс в бреду и при смерти, забоялся причинить ущерб своей семье, запросив слишком мало. Однако после минутного колебания он решил удовлетвориться 20 гинеями. Подоживший, что не продал бы дешевле и родному брату 20 гиней, воскликнул Джонс в величайшем изумлении: "Верно вы принимаете меня за сумасшедшего или думаете, что я отраду не видел шпаги? 20 гиней!" Никак не ожидал, что вы способны обмануть меня. Значит, берите свою шпагу назад, или нет. Пусть она останется у меня. Я покажу её завтра утром вашему командиру и сообщу ему, сколько вы за неё запросили. Сержант, как мы уже сказали, был в себе на уме. Он ясно увидел, что Джонс вовсе не в таком состоянии, как он предполагал. Тогда он в свою очередь прикинулся крайне изумлённым и сказал: "Смею вас уверить, сэр, Я не запросил с вас лишнего. Кроме того, прошу принять во внимание, что у меня только эта шпага и есть, и я рискую получить замечание от своего начальника и вифиски ему без шпаги. Соображая всё это, право я думаю, что 20 шиллингов совсем не так дорого. 20 шиллингов, воскликнул Джонс. Ведь вы только что просили 20 гиней. Помилуйте, отвечал сержант. Ваша благородие, наверное, слышали. А может, я и сам обмолвился со сна, ведь я еще не совсем проснулся. Двадцать геней. Не мудрено, что ваше благородие так рассерчали. Так я сказал двадцать геней? Поверьте, я хотел сказать двадцать шиллингов. И если вы, ваше благородие, сообразите все обстоятельства, то, надеюсь, не найдете цену слишком высокой. Правда, такую же на вид шпагу вы можете купить и дешевле, но... Тут Джонс перебил его, сказав, Нет. Я не собираюсь торговаться и дам вам даже шиллингом больше, чем вы просите. С этими словами он дал сержанту Гиннею велел ему идти спать и пожелал доброго пути, прибавив, что надеется догнать отряд ещё до ворчестера. Сержант вежливо расклонился, очень довольный сделкой, а также находчивостью, позволившей ему исправить промах, который он допустил, воображая, что раненный в бреду Как только сержант ушел, Джонс встал с постели и оделся, натянув также кафтан, на белом фоне которого отчетливо видны были пятна, испачкавшие его кровью. Схватив купленную шпагу, он уже собирался выйти из комнаты, как вдруг его остановила мысль о затеянном, о том, что через несколько минут он лишит жизни человека или сам лишится ее. Ради чего, собственно, собираюсь я рисковать своей жизнью, подумал он? Ради чести. А кто мой противник? Негодяй, оскорбивший меня словом и делом без всякого повода с моей стороны. Но разве месть не запрещена Богом? Конечно, запрещена, но ее требует общество. Должен ли я, однако, повиноваться предписаниям общества в нарушении отчетливо выраженных заповедей Божьих? Неужели навлекать на себя гнев божий и с боязни прослыть м -м, трусом под лицом? Нет, прочь, колебания, я решился, я должен с ним драться. Пробило двенадцать, и все в доме спали, за исключением часового у комнаты Норсертона, когда Джонс, тихонько открыв дверь, вышел на розыске своего врага, о месте заключения которого подробно разузнал Морсер вышел по нямка в бушечке. Трудно себе представить что-нибудь ужаснее фигуры Джонса в эту минуту. На нём был, как мы сказали, светлый кафтан, покрытый пятнами крови. Лицо его, лишённое этой крови ещё от двадцати унций выпущенных хирургом, было мертвенно бледное. Голова была обвита бинтом, сильно напоминавшим тюрбан. В правой руке он держал шпагу, в левой свечу. Таким образом, окровавленный призрак Банко был по сравнению с ним ничто. Окровавленный призрак Банко образ, заимствованный из трагедии Шекспира Макбет. Действительно, я думаю, более ужасное привидение не появлялось ни на одном кладбище и не возникало даже в воображении в сомерсетширских кулушек ографшит за зимним вечером у Рождественского камелька. Когда же собой завидел приближение нашего героя, волосы его начали потихоньку приподнимать гренадерский кивер, а колени застучали одно о другое. Всё тело его затрепетало сильнее, чем в лихорадке. Он выстрелил и упал ничком на пол. Что заставило его стрелять, страх или храбрость? И целил ли он в напугавший его предмет, не могу сказать. Впрочем, если даже целил, то, к счастью, дал промах. Увидев падение часового, Джонс догадался о причине его испуга и невольно улыбнулся, совсем не думая об опасности, которой сам только что избежал. Он прошел мимо солдата, лежавшего не шевелясь, и вошел в комнату, где, по его сведениям, был заключен Норсертон. Здесь... В полном одиночестве он нашёл пустую кружку. Пролитое на столе пиво свидетельствовало, что комната ещё недавно была обитаема, но теперь в ней никого не было. Джонс подумал было, что из неё есть ход в другое помещение, но, осмотрев всё кругом, не мог обнаружить другой двери, кроме той, через которую и вошёл, и у которой стоял часовой. Тогда он несколько раз громко позвал Норсертона по имени, но никто не окликнулся, и зов его только пуще напугал часового, который теперь окончательно проникся убеждением, что волонтер умер от ран, и что дух его пришел искать своего убийцу. Он лежал полумертвый от страха, и я от всей души желал бы, чтобы его видели в эту минуту актеры, которым приходится изображать обезумевших от ужаса, Это научило бы их подражать природе, вместо того чтобы заниматься шутовской жестикуляцией и кривлянием на потеху и ради хлопков галерки. Видя, что птичка улетела, по крайней мере, отчаявшись найти её, и справедливо опасаясь, что звук выстрела взбудоражит весь дом, герой наш задул свечу и тихонько прокрался назад в свою комнату, где снова лёг в постель. Однако ему не удалось бы уйти незамеченным, если бы на его этаже находился ещё кто-нибудь, кроме одного джентльмена, прикованного к постели под агрой. Ибо прежде чем он успел добраться до дверей своей комнаты, зал, в котором был поставлен часовой, наполнился народом. Кто прибежал в одной рубашке, кто полуодетый, и все взволнованно спрашивали друг друга, что случилось. Солдата нашли на том же месте и в том же положении, в каком мы только что оставили его. Многие бросились его поднимать, а иные приняли за мертвого, но скоро убедились в своей ошибке, потому что он не только стал отбиваться от тех, кто его схватил, но еще и заревел, как бык. Ему представилось, что целое полчища духов или дьяволов напало на него. Воображение бедняги, перепуганного призраком, обращало сердце невидимые и осязаемые предметы в духов и привидения. Наконец, благодаря численному превосходству, с часовым справились и поставили его на ноги. Были принесены свечи, и тогда, увидя двух или трех товарищей, он немного пришел в себя, но на вопрос «что случилось?» отвечал «Пропащий я человек, конечно пропащий, ничего не поделаешь, я его видел». А вот и видел Джек, спросил кто-то из солдат, убитого вчера волонтёра. И побожившись самыми страшными клятвами, рассказал, как волонтёр, весь в крови, извергая огонь из орта и назудрей, прошёл мимо него в комнату, где был заключён прапорщик Норсертон, после чего схватив заключённого за горло, улетел с ним при громовом ударе. Рассказ этот был встречен собравшимися благожелательно. Женщины все до одной приняли его за чистую истину и молили бога сохранить им жизнь. Из мужчин тоже многие поверили рассказанному, но нашлись и такие, которые подняли часов гонасмех, а один сержант заметил невозмутимо: "Я ещё с вами потолкую об этом молодой человек. Я вам покажу, как спать и грезить на часах". Наказывайте меня, если вам угодно, отвечал часовой, но только я бодрствовал вот так же, как сейчас, и дьявол меня заберёт, как он забрал прапорщика, если я не видел мертвеца с большими огненными, как факелы, глазами. Тут в комнату вошли командир отряда и командир штаба дома. Первый ещё не спал, когда раздался выстрел часового, и шёл своим долгом встать, хотя и не предполагал ничего серьёзного. Когда-когда опасения последние были весьма серьёзны, она испугалась, как бы её ложки и пивные кружки не выступили в поход без всякого с её стороны приказания. Бедняга часовой, для которого появление лейтенанта было не многим приятнее, чем недавнее появление призрака, снова рассказал о страшном происшествии, прибавив к нему ещё больше крови и огня. Но ниго ни счастья, ни один из его новых слушателей ему не поверил. Офицер, несмотря на всю свою религиозность, был вовсе чужд страхов подобного рода. К тому же только что видяв Джонса в описанном нами состоянии, он был уверен, что тот жив. Что же касается хозяйки, то она хоть и не отличалась большой религиозностью, всё же допускала существование духов. Однако в рассказе Часового было обстоятельство, заведомо противоречившее истине, о чем мы сейчас поставим в известность читателю. Был ли Норсертон унесен среди грома и молнии или ушел как-нибудь иначе, то, во всяком случае, он не находился более под стражей. По этому случаю лейтенант сделал заключение, почти совпадающее с тем, которое было сделано сержантом, и немедленно приказал арестовать часового. Таким образом, по странной привратности фортуны, привратности впрочем довольно обычной, в военной автоновке страж сам попал под стражу.